Каждый принц королевского дома мог бы с таким же правом, как и крон-принц, заявить притязание на то, что в случае расхождения с королем во мнениях, его долг становиться в открытую оппозицию к нему, дабы оградить этим возможные наследственные права свои и своих детей от последствий предполагаемых ошибок королевского правительства, то есть обеспечить себе престолонаследие в духе Луи Филиппа на случай, если бы король был свергнут революцией. Французский король Луи Филипп получил корону в результате июльской революции 1830 года. В годы предшествовавшей революции он демонстративно примыкал к оппозиции и подготовил этим почву для предложения ему короны в 1830 году. На это намекает здесь Бисмарк. Страница пятая. Относительно своих высказываний в Гаштейне министру-президенту надлежит дать более обстоятельные разъяснения. Страница седьмая. Кронпринц присутствует на заседаниях не в качестве советника короля, а по предложению его королевского величества для своей собственной информации и с целью подготовки к своей будущей миссии. Страница 7. Попытка нейтрализовать мероприятие правительства означала бы борьбу и сопротивление королю. Страница 7. Ослабление уз, связывающих еще народ с династией, ослабление путем примера открыто провозглашенной оппозиции со стороны наследника престола и преднамеренной демонстрации разлада внутри царствующего дома, опаснее всех нападок демократии и всякого подрыва основ монархии. Если сын и наследник престола восстает против авторитета отца и короля, то для кого же этот авторитет будет священным? Если у будут виды на то, что в будущем, его ожидает награда за то, что в настоящее время он отступается от короля, то тем самым эти узы ослабляются в ущерб будущему королю, и подрыв авторитета нынешнего правительства посеет дурное семя для будущего. Любое правительство лучше того, в котором существует раскол и которое подорвано изнутри, а потрясение, которое может вызвать нынешний крон, затрагивают самый фундамент здания, в котором ему самому предстоит жить в будущем, качестве короля страница 7 в силу действующих до сих пор конституционных прав пруссии правит король а не министры только законодательство но не управление страной разделяется с палатами в коих министры представляют короля. Поэтому вполне законно что министры как и до конституции являются слугами короля и при этом призванными советниками его величества, но не правителями прусского государства. Королевство Прусское и после утверждения Конституции стоит не на одном уровне с бельгийским и английским, ибо у нас страной все еще правит лично король. Он отдает приказания по своему усмотрению, поскольку Конституция не предусматривает иного положения, что имеет место только по отношению к законодательству. Страница 8. Оглашение государственных тайн есть уголовно наказуемое деяние. Что именно следует понимать под государственной тайной, зависит от повеления короля о соблюдении служебных тайн. Страница восьмая. Почему придается такое большое значение тому, чтобы все стало известно стране? Если его королевское высочество соответственно своему долгу и убеждению высказывает свое мнение в Совете, то этого достаточно для успокоения совести. Принц не имеет официально отношения к государственным делам и в его обязанности не входит высказывать публично свое мнение. Лишь на том основании, что его королевское высочество присутствует на заседаниях без права голоса, а следовательно, не имея возможности действенно возражать против его постановлений, ни один человек, хотя бы поверхностно знакомый с нашими государственными учреждениями, не сделает заключение, что его королевское высочество одобряет действия правительства.